Послесловие. Вот вы и перевернули последнюю страничку. Мне всегда грустно, когда заканчивается мой очередной роман. Словно у меня была еще одна жизнь, и ее вдруг в одночасье не стало. Наступает какое-то опустошение. Это ненадолго. Впереди новая жизнь и новая книга. Я обещаю вам, что сделаю все возможное и приложу все усилия, чтобы мы с вами встретились как можно быстрее. Ведь я так сильно по вам скучаю. На столе лежат ваши письма. В них ваша боль, ваши проблемы, беды и ваше счастье. С фотографий на меня смотрят ваши лица. Иногда грустные и задумчивые, но чаще радостные, улыбающиеся и счастливые. Я люблю рассматривать ваши фотографии, всматриваться в ваши глаза и вникать во все ваши проблемы. Мне хочется, чтобы мои книги помогали вам осмыслить свой жизненный опыт, стимулировали вас к переменам, и учили мудрости и любви. Любые жизненные перемены обогащают человека. Каждому из нас приходилось переживать момент, когда мы что-то оставляем за своей спиной. Каждое расставание – это жертвы и потери. Это также сожаление о утраченном. И в такой ситуации важно понять, что не стоит зацикливаться на своих проблемах. Да здравствуют перемены. Именно перемены делают нас строителями своего счастья. Всем мы пожинаем то, что посеем. Даже когда умирает мечта и ранено сердце, мы просто обязаны сохранить чувство собственного достоинства. Давайте вместе будем учиться не хлопать дверью и находить в себе мужество говорить слово «прости». Все мы рождены для того, чтобы жить полноценно и счастливо. Нужно уметь радоваться жизни, несмотря на все трудности и невзгоды. Пусть обиды не застревают в вашей памяти, а жизнь будет насыщенной и интересной. Пожалуйста, не отдавайте свою жизнь кому-то, Оставьте её себе, ведь она одна, и другой уже никогда не будет. Если ваша жизнь всегда будет принадлежать только вам, то в ней не наступит момент, когда однажды вы в сердцах закричите, что отдали кому-то лучшие годы, а этот кто-то не оценил вашей жертвенности, перешагнул и пошёл дальше. Оставьте лучшие годы себе». Мне катастрофически не хватает времени, чтобы всё успевать. Я начинаю жалеть, что в сутках всего 24 часа. Когда моё искусство успевания дало сильный сбой, я пришла к неутешительному выводу, что трачу очень много времени на какие-то незначительные занятия, оставляя всё главное на потом. А ведь тратить свои силы нужно только на главное. Став разумно распределять своё время, я вновь освоила искусство успевания и поняла. Главное – это правильно организовать свою жизнь. Тогда она будет приносить радость и удовольствие. Я очень обрадовалась письму Юлии из Москвы, с которой мы раньше часто общались на форуме моего официального сайта. «Юленька, большое спасибо за ваши теплые искренние поздравления с выходом моего шестидесятого романа». Мне было очень приятно получить поздравление от своего прекрасного друга. Заходите на мой новый официальный сайт – шилова.аст.ру. На этом сайте я с огромным удовольствием общаюсь с Вами поклонниками. Здесь собираются замечательные люди и царит теплая, доброжелательная обстановка. Заходите, общайтесь и вступайте в нашу дружную семью. Признаться честно, я не люблю интернет, но мой официальный сайт стал тем местом, где всегда чисто, душевно, тепло и уютно. На нем нет места фальша, грязи и желчи. Критики и завистники там не задерживаются и вылетают сразу на другие просторы интернета для того, чтобы излить накопившуюся желчь. Юленька, заходите и чувствуйте себя как дома. На сайте в рубрике «Общение с автором» я с удовольствием общаюсь со своими поклонниками, договариваюсь с ними о встречах и помогаю разобраться в различных житейских ситуациях. На сегодняшний день Юленька – абсолютно счастливая девушка. А ее счастье – это награда за все то, что ей удалось пережить. Юленька родилась в не очень благополучной семье. Отец сильно пил и избивал мать. Избил ее однажды до смерти. Когда Юле исполнилось 16, ее мама вышла замуж за очень хорошего человека и уехала в другой город. Юля осталась жить с отцом, получает от мамы деньги до 18-летия. Жизнь с отцом была похожа на ад. Он не работал, пил, не мылся, не переодевался, воровал деньги и еду у собственной дочери. Юля была вынуждена постоянно проветривать комнату и вечно ходить с простудой. Она работала, чтобы платить за квартиру и хоть как-то одеваться. Но пьяный отец вечно отбирал у нее деньги и угрожал ножом. От отчаяния и усталости у Юли были сильные нервные срывы. Иногда он бил ее по лицу. Когда ей исполнилось 18, она пошла работать в милицию. Ее спас участковый, вытащил из-под ножа у родного отца и завел на него уголовное дело. Отец сбежал и сейчас находится в федеральном розыске. Первая любовь Юлии была трагична. Она познакомилась с молодым человеком и переехала к нему жить. Вырвавшись из одного болота, она тут же угодила в другое. Ее молодой человек пил с друзьями, приходил среди ночи домой, весь в крови и грязи. Он мог пропасть на две недели и отключить телефон, а Юля все это время плакала и ждала его. При этом он успел внушить ей, что она никому и никогда не будет нужна. Мог обозвать и даже ударить. Юлия жила в этом аду целый год. А однажды он страшно напился, посадил ее в машину и поехал прямо по встречной полосе на бешеной скорости. От крика Юлия сорвала голос. В ту ночь она чудом осталась жива, но нашла в себе силы от него уйти. И только после этого Юлия стала жить. Ее по привычке тянуло к плохим парням, но, обжегшись еще несколько раз, она поняла, что ей с ними не по пути. Юлия – тихая, не курящая, совершенно не пьющая девушка, вечно общалась с какими-то алкашами. И вот в ее жизни произошло событие, которое перевернуло все. Она познакомилась с курсантом военного училища и поняла, что влюбилась. Ее избранник относится к ней с невероятной нежностью, заботой и любовью. Просыпаясь каждое утро, Юля видит на своем мобильном телефоне смски с пожеланием доброго утра и признанием в любви. Они созваниваются по несколько раз в день и обсуждают все, что только можно обсудить. И как ее любимый чистил оружие, и как Юля разговаривала с начальством. У Юли появились цели в жизни. Она стала ходить в тренажерный зал и уже вовсю обсуждает со своим любимым, как они встретят этот Новый год. Как только любимый доучится и станет офицером, Юленька поедет вместе с ним туда, куда его распределят. А еще ее любимый Сережа уговорил Юлю поступить на следующий год в институт, ведь в свое время она бросила юридический из-за многочисленных жизненных проблем. О таком парне Юля мечтала всегда. Он воспитанный, добрый, заботливый, с твердым мужским характером. Он очень трепетно к ней относится. Рядом с таким мужчиной хочется жить, любить, созидать и обнимать целый мир. Милая Юренька, дай Бог вам благосклонности вашей судьбы. Передавайте привет Сереже. Пусть вас обоих ждет долгая счастливая жизнь. Берегите свою любовь и пронесите ее через долгие и долгие годы. Юренька, я искренне за вас рада, очень сильно вас люблю и всегда буду ждать от вас весточки. Хранит вас Бог. Я очень сильно обрадовалась письму Яночки из Белгорода. Это уже второе ее письмо ко мне. В первом она поделилась со мной, что ей стало как-то скучно жить. Работа неинтересная и малооплачиваемая. В семье вроде все хорошо, но особо ничего не радует. Все слишком обыденно и нет желания смотреть в будущее. Я опубликовала письмо Яны и сама поразилась, какие же изменения произошли в ее жизни». Следуя моему совету, Яночка незамедлительно съездила на море и сменила место работы. А еще у нее произошло знаменательное событие. Она родила сыночка. У нее замечательный, любящий муж, четырнадцатилетняя дочка и крошка сынок. Она любящая и любимая жена, мама двоих деток. Яночка, я безумно за вас рада и очень хочу, чтобы состояние абсолютного счастья никогда вас не покидало. Наша жизнь только в наших руках, и какой она будет, зависит только от нас самих. Яночка, милая, спасибо за поздравление с шестидесятой книгой. Мне было очень приятно читать, что мои книги помогли вам вернуть вкус к жизни. Вы умница, что смогли изменить свою жизнь в лучшую сторону и пробудили аппетит к собственной жизни. Яночка, пусть беды и ненастья обходят вас стороной. Пусть ваши близкие дарят вам свою любовь, тепло и чувство защищенности. Пусть ваша жизнь будет всегда наполнена смыслом, и в ней будут присутствовать только яркие краски. Жизнь так прекрасна, и все ваши события – подтверждение тому. Я вас очень люблю. Спасибо за то, что вы есть. Давайте все вместе будем любить этот мир и тех людей, которые нас окружают. Ведь если так разобраться, то в каждом человеке можно найти что-то хорошее. Каждый из нас хочет любить и быть любимым, а также создавать отношения полной любви. И даже если сейчас мы одиноки или загнаны в ловушку несчастливых, болезненных отношений, важно знать, что при желании мы всегда сможем изменить свою жизнь и сделать её счастливой и гармоничной. Мы получаем от жизни то, что мы ей даём. Если мы будем позитивно относиться к себе и к этому миру, то этот мир будет точно так же позитивно относиться к нам. Никогда не бойтесь начинать новую жизнь, и пусть прошлое будет над вами невластно. Мы все должны находить в себе мужество, противостоять своим страхам и неудачам. У злых людей вокруг все очень злые, и если мы с вами научимся быть добрее друг другу, то нас будут окружать только добрые и хорошие люди. И уж если мы и будем любить до смерти, то давайте будем любить до смерти жизнь». Чтобы полюбить жизнь, нужно научиться мелочам и воспринимать каждый подаренный нам день как шанс изменить свою жизнь к лучшему. Давайте вместе ждать весну, лето, осень и радоваться приходу зимы. Давайте подойдем к окну, посмотрим, что творится на улице и почувствуем в душе благодать. Важно в какой-то момент осознать, что у кого-то нет и половины того, что есть у нас. Давайте будем воспринимать нашу жизнь как увлекательное путешествие, в котором на каждом шагу будут новые приятные знакомства и встречи с замечательными людьми. Пусть нас посещают только оптимистичные мысли, ведь исцеление от прошлых обид ведет к душевному равновесию. Любая из нас обязательно должна улыбаться. Улыбка творит чудеса, причем улыбаться должны и глаза. Иногда видишь красивую женщину, а у нее потухшие глаза. Ее красота холодная, она никого не согреет. Глаза должны быть живыми и не просто с искоркой, а с огоньком. Она также должна быть ухоженной, уверенной и спокойной. Когда женщина находится в гармонии с собой и окружающим миром, она излучает счастье и делится этим счастьем с другими. Восхищения не бывает без колоссальной работы над собой. Его нужно заслужить. Уверенная походка, смелый взгляд и очаровательная улыбка. Лицо должно быть живым и приветливым. Никаких мрачных и несчастных гримас. Разговаривая с людьми, ни в коем случае нельзя скрещивать руки. Многие люди судят о человеке по его позе и рукам. Если человек скрещивает руки, значит он закрыт и неискренен. Если он их не скрещивает, значит он открыт и приветлив. С таким всегда интересно пообщаться, потому что он кажется искренним. Голос должен быть нежен и в меру сексуален. Нужно говорить нежно, соблазнительно и с притыханием. На мужчин нужно тоже смотреть умеючи. Есть же женщины, у которых взгляд как омут. В нем даже черти утонут, не то что мужчина. Этот взгляд должен быть завущим и очень глубоким. Такой взгляд дает нам возможность затащить в омут любого понравившегося мужчину. Для того, чтобы вызывать в людях еще больше интерес, важно искренне интересоваться другими людьми, спрашивать их о текущих делах и проблемах, а также желать здоровья и счастья их близким. Женщина должна всегда выделяться. Даже если она идет в толпе, она должна уметь выделяться из толпы. И еще никаких кроссовок и ботинок – Только высокие каблуки. Это обязательное правило должно стать привычкой. Пусть в женщине будет масса загадок, которые мужчинам не по зубам разгадать. Если женщина захочет, то станет уникальной и неповторимой. Нужно учиться притягивать к себе людей и быть для них своеобразным магнитом. Многие мои читательницы в своих письмах пишут о том, что им нужен стимул. Но ведь чаще всего этот стимул нужно искать себе. Если сам себя не полюбишь, не полюбит и другой. Нужно изменить собственную самооценку, посмотреть на себя в зеркало и подумать, что достойна только самого лучшего. Женщина, желающая изменить свою жизнь, должна изменить себя и поверить в собственную исключительность. Почти в каждом втором письме затронута такая тема, как одиночество вдвоем. Одиночество вдвоем бывает намного чаще, чем можно себе представить. Это союз двух проигравших, когда обоим партнерам холодно рядом друг с другом, а самое главное, у обоих больше нет сил и желания друг друга согреть. Им больше не о чем говорить и на что-то надеяться. Они понимают, что не оправдали надежд друг друга. Некоторые бегут от своего одиночества к одиночеству вдвоем. В ваших письмах слишком много таких примеров. Лучше не делать этого. Это насилие над собой и над своей психикой. Если уж мы решили связать свою жизнь с партнёром, то мы должны жить по принципу. «Я живу с ним не потому, что больше не с кем, а потому, что я этого хочу». Одиночество вдвоём – это страшная штука. В моём понимании лучше быть одной, чем испытывать одиночество вдвоём. Зачастую одиночество вдвоём напоминает нам, что наши чувства себя исчерпали, что уже пора уходить, что мы стали неискренни и обманываем сами себя. Возможно, мы обманываем себя неосознанно, самыми хорошими и искренними намерениями. Но лучше быть либо одной, либо с тем, кто близок тебе по духу и способен тебя Ценить. Одиночество вдвоем – это понимание того, что некогда близкий человек стал вам посторонним. А находясь рядом с посторонним человеком, можно чувствовать себя более одинокой, чем тогда, когда ты остаешься одна. Тяжело жить с человеком, который вам чужд по своей сути. Иногда отношения между мужчиной и женщиной таковы, что ты приходишь к мысли, что лучше бы этих отношений не было вовсе. Одиночество вдвоем испытывает многие на вид благополучной семьи. Люди создают видимость, что живут вместе, но многие проблемы решают в одиночку. Неудача в любви значит ничуть не меньше, чем счастье и влюблённость. Любой результат лучше, чем ничего. Он даёт бесценный опыт и закаляет нашу душу. Давайте вместе ценить отпущенное нам время. Мужчины – это совсем не смысл жизни и не её основная цель. У женщины должен быть широкий круг интересов, и этот круг не должен замыкаться на одном единственном мужчине. В противном случае этот единственный мужчина потеряет интерес к нам. Полюбите себя, гармонизируйте свою душу, потому что раненая птица притягивает к себе только раненых птиц. Между нашими личными проблемами, стрессами и недомоганиями проходит наша жизнь. В наше время непозволительно быть слабой. Мы все стараемся быть сильными, У сильных больше возможностей. Стремление сохранить брак – это нормальное состояние для женщины. Самое главное, какой это брак и стоит ли он того, чтобы его сохранять. Если между супругами еще живы, было и чувство, но появилось непонимание, то сохранить брак – это мудрость, достойное поощрения и уважения. Если женщина кидается на обломки былой любви, цепляясь за призрачное прошлое, теряя уважение и разум, то это жертва. Я считаю, что нет смысла сохранять брак, когда чувства себя исчерпало, и мы понимаем, что нас больше не любят, нас просто используют. Тут не может быть никаких компромиссов. Не стоит цепляться за чувства, которого больше нет. Нужно уйти в сторону и открыть свое сердце для новой любви. Мне чужды суждения наших психологов, которые пишут, что если мужчина завел вторую семью или полюбил другую женщину, нужно смириться, не вздумать его упрекать, делать вид, что ты слепа и глуха, и ждать, что у него проснется совесть, и он вернется обратно. Когда я читаю и слышу подобные вещи, мне становится по-настоящему страшно». Психологи называют таких женщин мудрыми и призывают к самопожертвованию. На самом деле они зомбируют наших женщин, прививают им кучу комплексов и понижают их самооценку. Как можно делать вид, что ты ничего не замечаешь, зная, что мужчина только что пришел от другой женщины? До да вас никогда не будет уважать ни один мужчина, если вы не уважаете сами себя. Мужчину невозможно удержать ни чувством долга и ни ребенком. Женская слепота и глухота к его открытым похождениям вызывает в нем раздражение и понижает оценку женщины. Остаётся лишь жалость, а это не самое лучшее чувство. Иногда она унизительна. Если мужчина полюбил другую женщину, то нужно отпустить его с Богом и пожелать ему счастья, потому что это не ваш мужчина. Ваш мужчина никогда никого не полюбит, кроме вас. Он не посмеет причинить вам душевную боль, потому что для него будут очень важны ваши чувства и ваше спокойствие. Никто не оценит ваше самопожертвование, потому что тяжело строить отношения с женщиной, у которой нет гордости, уважения к себе и чувства собственного достоинства. Если мужчина является инициатором разрыва отношений, то он и должен их восстанавливать, а вы должны думать о себе, о своей дальнейшей жизни, о своем будущем и о будущем своих детей. Ваши слезы, истерики, унижения, возможно, и смогут удержать мужчину, но надолго ли? Все это уже никогда не вернет любовь. Придет время, вы начнете новую жизнь и сами будете недоумевать, ради чего вы так убивались. Потеря любви говорит о том, что впереди новое, более сильное и не такое фальшивое чувство. Потеря – это всегда приобретение и шанс на новую счастливую жизнь. В моей жизни настал момент, когда всё рухнуло в одночасье. Это был достаточно сложный и нелёгкий период моей жизни. А ещё из моей жизни ушла любовь. Я ощутила в своей душе пустоту и увидела, что человек, с которым я шла бок о бок по жизни несколько лет, стал мне совершенно чужим и больше не вызывал во мне прежних чувств и эмоций. Моё сердце вдруг перестало петь, я поняла, что больше не могу жить человеком, с которым не разделяла его жизненную позицию. В этот сложный период своей жизни я села за написание романа. Это был знак свыше, точно так же, как к нам приходит любовь. Я ощутила в себе столько боли, столько эмоций, столько фантазий, что просто не могла не перенести все это на белые страницы бумаги. Тогда я писала свой роман на маленькой старой машинке и так увлеклась процессом, что уже не понимала, какое время суток у меня за окном и как протекает обычная, а не книжная жизнь. Я жила придуманной жизнью и отдала ей всю себя без остатка, а в моей реальной жизни ничего не менялось». Я смогла выстроить придуманный мир, чтобы отгородиться от реального. Бог дал мне терпение, упорство, настойчивость, целеустремленность и способность жить по своим представлениям, Чувствую себя свободной и независимой. Писательство – это исцеление моей души, это то, к чему я шла всю жизнь. У меня было две жизни. В одной я занималась бизнесом, была достаточно жёсткой и делала деньги ради денег. А затем у меня началась вторая жизнь, где меня называют писательницей, где я творю, чувствую, переживаю, могу идти на компромиссы, могу быть лояльной. Я стала более мягкой творческой натурой. Моё творчество – это смысл моей жизни. Я выбрала детективный жанр, потому что он мне более близок. Мне в нём интересно работать. Мне нравится динамичность моих сюжетов. Когда я писала первый роман, то чувствовала, что исцеляю свою душу. Я исцелила себя своими книгами. Этот роман придал мне сил, решимости и помог круто изменить жизнь. С ним я ощутила страсть к писательству, и у меня открылось второе дыхание. Я в очередной раз поняла, что в этой жизни мне не на кого рассчитывать, кроме как на себя – Я смогла извлечь уроки из прошлого, и после того, как наладила свою жизнь, которая в один момент затрещала по швам, стала намного сильнее, опытнее и мудрее. Теперь я знаю, что смогу все пережить и никогда не побоюсь начать все сначала. Никогда не поздно что-то менять и начинать все сначала. Если женщина потеряла себя как личность, то никогда не поздно ею стать».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 Я не стремлюсь быть для всех понятной, потому что временами не могу понять саму себя. В моем понимании счастье – это когда ты обретаешь гармонию в душе и гармонию с окружающим миром. Я абсолютно счастливая женщина. Конечно, писательство отнимает все мои силы и время, но я получаю от этого настоящее, ни с чем не сравнимое удовольствие. Я счастлива от того, что вместо одной жизни у меня есть возможность проживать Каждый раз новую. Я уже вряд ли смогу без этого. У меня нет многих проблем, которые могут быть у человека, живущего одной реальной жизнью. Например, у меня не может быть депрессии, потому что мне всегда интересно жить, пусть даже в книге. Писательство помогает мне жить. Без него моя жизнь потеряла бы краски. Я пишу о реальных людях реальные вещи. Мои книги – это не сказки для взрослых, а учебник для современных женщин – Как выжить в современном жестоком мире, не сломаться, выстоять и добиться поставленной цели? Мои книги – это реальный диалог женщины с женщиной. Причина моего успеха в моей обнаженной искренности. В том, что я абсолютно честна со своими читателями и не заставляю их смотреть на этот мир сквозь розовые очки. Мои книги дают возможность понять, что необязательно учиться на своих собственных ошибках, можно сделать выводы из чужих. Судьба всегда благосклонна к тем, кто не ждет от нее утешительный приз, а умеет вовремя развернуть фортуну к себе лицом. Я к своей судьбе не в претензии, поэтому не меняла бы ни один из дней своей жизни. Какой бы этот день ни был, мрачный или насыщенный яркими красками, он мой – И я его пережила. Все трудности и невзгоды закалили мой характер. Научили меня общаться только с теми людьми, которые мне приятны. И ценить каждый новый день, потому что никогда не знаешь, что принесет тебе завтрашний. Без всех этих трудностей и зигзагов своей судьбы, побед и разочарований я бы никогда не обрела гармонию с собой и окружающим миром. Мои книги у меня как дети. Я их вынашивала говорила, а затем любовь надавала им путёвку в жизнь, и они начинали свой путь уже без меня. Но я всегда могу наблюдать за ними со стороны и испытываю к ним всё те же материнские чувства. Все мои книги стоят на полках в моём кабинете и представляют для меня одинаковую ценность. В каждой из них частичка моей души. Это мои слёзы, мои радости, моя боль, мои победы, поражения, падения и взлёты. Я пишу очень искренне и полностью оголяю свою душу. А всё то, что мы делаем искренне, не может делаться плохо. Я люблю всё, что делаю. Я хочу делиться своей радостью, её хватит и для того, чтобы отдавать кому-то ещё. Понять ценность жизни – это высшее благо. А течение времени обязательно вынесет нас к берегам счастья. Надо просто ему довериться». Мне приятно, что к кругу моих читателей совсем недавно присоединилась очаровательная девушка Юлия из моего горячо любимого города Владивостока. Юленька, сначала вас привлекло двойное название моих книг, а потом сами книги. Юленька, это замечательно, что вы оптимист, что вы тренируете свою силу и идете к поставленной цели. Я представляю, насколько вам сложно от того, что ваши близкие пытаются выбить вас из колеи. Я была в подобной ситуации и хорошо знаю, что это такое. Любой из нас достаточно тяжело идти к своему успеху. На пути слишком много преград, трудностей, злопыхателей и завистников. Нам приходится оказывать вечное сопротивление, бороться с ветряными мельницами и доказывать самим себе, что мы справимся и у нас все получится». Всегда вдвойне тяжелее, когда близкий человек вместо того, чтобы морально поддерживать, восхищаться, радоваться победам, ставит подножку и хочет окончательно выбить почву из-под ног. Такие мужчины завидуют чужому успеху, потому что нет своего. Они хотят видеть нас слабыми, несчастными, больными, зависимыми. Зависть в семье – страшная штука. Она разрушает и топчет наши чувства и разбивает наши семьи. Мы начинаем задумываться, что рядом с этим человеком мы вряд ли чего-то достигнем, сломаемся, а затем и вовсе не захотим чего-то достигать. Начнем плыть по течению, опустим руки, растворимся в любимом, начнем убеждать себя, что семейные ценности превыше всего, и в один прекрасный момент поймем, что никто не оценил наших жертв. Жизнь прошла мимо, а тот, кто все эти годы был с нами рядом, окончательно потерял к нам интерес. «Юленька, вам 25, а в 25 лет любая женщина уже давным-давно имеет право на своё мнение. Ваша мама не видит в вас личность, поэтому вам необходимо проявить свою самостоятельность, собрать силу воли в кулак и заставить вашу мать уважать вас и считаться с вашим мнением. А что касается вашего мужа, это очень горько» что он не относится к той категории сильных мужчин, у которых есть достаточно ума и здравого смысла разделить женский успех. Юленька, это элементарная зависть. В таких семьях один пытается взлететь высоко, а другой хватает его за ноги и тащит вниз. Из вашего письма чувствуется, что вы птица высокого полета и достойны только самого лучшего». Знаете, когда я только встала на писательский путь, а мой супруг делал все возможное, чтобы выбить почву из-под моих ног, я приняла решение с ним расстаться. И не побоялась остаться одна с двумя маленькими детьми. Оглядываясь назад, я хорошо понимаю, что если бы тогда я не приняла подобного решения, то никогда не стала бы успешным писателем. Конечно, это решение далось мне нелегко. Было много сомнений и терзаний. Я понимала, что жить с мужчиной можно только в том случае, когда тебе намного лучше с ним, чем одной. Так вот, одной мне оказалось лучшим. Где-то там позади осталось непонимание, ненависть и семейная зависть. Юленька, вы только не подумайте, что я подталкиваю вас к подобному решению. Совсем нет. Просто ваш муж должен переживать, уважать и гордиться вашими победами. Завести этого дел малодушных и несамодостаточных мужчин, которые очень часто порицают за счет женщин. Вместо того, чтобы тянуться до той планки, до которой взлетела женщина, и хоть как-то морально ей помогать, они пытаются опустить ее до своего уровня – и перекладывают вину за свою несостоятельность на хрупкие женские плечи. Увы, но не так много мужчин, готовых оставаться в тени женщины и радоваться ее новым победам. Юленька, вы спрашиваете меня, как справляться с такими эмоциональными препятствиями, которые чинят близкие люди. Не буду лукавить, справляться с ними достаточно сложно. Чем выше вы будете взлетать, тем хуже в моральном плане будет чувствовать себя ваш супруг. С такими нужно быть более жесткой. Никто ему не мешает достигнуть чего-то самому. Во-первых, прекратите посвящать его во все свои рабочие дела. Видимо, вы слишком с ним откровенны, раз он уже начинает чинить вам различные препятствия. Старайтесь вообще не разговаривать с ним о своей работе. Поймите, что этот человек никогда не сможет порадоваться вашему успеху. Он не из тех, кто способен его разделить. Проведите четкую границу между семейной жизнью и вашей работой. Ваш муж не должен переходить установленные вами границы. Чем меньше он будет знать, тем спокойней будет спать. Ваша работа – это ваша личная территория, и вашему мужу нет в ней места. Мы все слишком долго идем к своему успеху, чтобы потом себя ломать и слепо под кого-нибудь подстраиваться. От упреков и одергиваний близкого человека устаешь очень сильно. Вечные замечания и попытки переделать своего партнера разрушают семейную жизнь. Во-вторых, обязательно дайте мужу последний шанс на счастливую семейную жизнь. Поговорите с ним по душам и расскажите о наболевшем. Все, что требуется от вашего мужа, так это не мешать. Если вы понимаете, что на это он не способен, то задумайтесь над тем, хотите ли вы прожить с этим человеком всю оставшуюся жизнь. А для начала минимум информации о вашей работе, о ваших победах, поражениях, неудачах и взлётах. Обходите стороной его больные места. Мужчина должен поддерживать любимую женщину во всех её начинаниях и совершенствоваться сам. Если мужчина стоит на месте, а женщина вырывается вперёд, то, как правило, она остаётся одна. Юренька, конечно, это очень печально, но именно по этой причине многие мои знакомые разошлись со своими мужьями. Они полностью отдали себя карьере, обеспечивают свои семьи и с ужасом смотрят на своих бывших, которые просто брызжут желчью и попрекают их тем, что их совместные дети слишком много ездят по заграницам. Кому-то встречаются новые, более самодостаточные мужчины, которым некогда завидовать женскому успеху хотя бы потому, что у них есть свой. В любом случае, я желаю вам мира, тепла, любви и женского счастья. Вы очень сильная девушка и сможете выйти из этой ситуации с высоко поднятой головой. Мне хочется поцеловать вашу сынишку, взять вас за руки, подбодрить и сказать вам, чтобы вы ничего не боялись, шли только вперед, думали о себе и осознавали, что мужчины не умеют ценить наших жертв. Если это ваш мужчина, то не бойтесь его потерять. Если он ваш, то даже если вы отпустите его от себя, он обязательно к вам вернется. Увы, но многие мужчины не могут нам предложить ничего, кроме зарплаты, на которой можно жить только скучной, безрадостной, бесцветной и однообразной жизнью. Наши женщины берут бразды в свои руки и начинают много работать, поднимаются по служебной лестнице и терпят сопротивление близких мужчин из-за зависти. Я буду всегда испытывать к вам чувство глубокой признательности за вашу любовь, преданность и поддержку во всех моих начинаниях. Я вас очень люблю и никогда не устану говорить вам об этом. Вы моя крепость, моя надежда и моя опора. Благодаря вам я живу, пишу, дышу, творю. Пожалуйста, не пишите письма с критикой. Они сразу летят в мусорную корзину. Не тратьте ни своё, ни моё время. Меня этим не прошибёшь. Я считаю себя востребованным автором, имеющим свою читательскую аудиторию. Спрос на мои книги обусловлен тем, что они жизненные, и в них рассматриваются проблемы, волнующие многих женщин. Я пишу искренне. Это обнажённая искренность и подкупает читателя. Мои книги – это диалог женщины-автора и женщины-читателя. Диалог о наболевшем, о сокровенном и о том, что могут сказать только близкие и безгранично доверяющие друг другу люди. Мои книги о любви, о страшных реальностях этого мира, о том, как выстоять и не сломаться. Это своеобразные учебники жизни для женщин, которые находят в них ответы на волнующие их вопросы. В общении с читателем я не умею фальшивить и обнажаю свою душу настолько, насколько у меня хватает моральных сил и возможностей. В последнее время было слишком много споров и дебатов относительно детективного жанра. Российские издатели печатают то, что покупают. Конечно же, сейчас очень много издают детективов, и это нормально. Наше замечательное совковое образование прочно вбило в голову наших граждан, что Достоевский – это хорошо, а все остальное – плохо. У нас Такая чудовищная ментальность. За границей к детективам совсем другое отношение. Их издают, и о них никто никогда не спорит. Это жанр, это литература, и никто не упрекает в этом издателей. У нас же совсем другая картина. Этот жанр переполняет чашу терпения любителей серьезной литературы. Российских издателей ругают за то, что они делают деньги из воздуха и гонят откровенную халтуру, называя детектив «жвачкой для мозгов». Число критических статей по этому поводу в самых различных изданиях уже сравнялось с количеством издаваемых детективов. Критика превратилась в бизнес. Люди получают за это хорошие деньги. Это слегка раздражает. Хотя, когда думаешь о том, в каком обществе мы живем, сразу понимаешь, что по-другому просто не может быть. Скверно то, что о детективе рассуждают как о каком-то сорняке-паразите, растущем вокруг культурных растений. Детектив есть и будет. С этим пора уже смириться. От всех этих статей мало толку. Детективщики не перестанут писать, а издатели не перестанут их печатать. Если раньше спрос был на классиков, то это не означает, что наше общество было более интеллектуальное. Просто раньше был детективный голод. Мы могли читать детективы либо зарубежных авторов, либо в журнале «Человек и закон». Все полки были завалены книгами с пропагандой. Рынок был направлен не на спрос, а на идеологию. Когда появился отечественный детектив, люди начали читать его взахлеб, и все зарубежные авторы отошли на второй план. И это понятно. Проблемы, с которыми сталкиваются люди, живущие на Западе, далеки от наших насущных. Детектив всегда будет востребован, потому что в нем есть Тайна о нас всегда подсознательно тянет к тайнам и загадкам. Этот жанр никогда не умрет. Его смерть – это больное преувеличение критиков, злопыхателей и прочих литературных прихлебателей. Детектив занял в обществе полагающееся ему место. Издатели выпускают литературу, не разделяя ее на хорошую или плохую. Литературные прихлебатели уверяют, что рынок забит чернухой – Их можно понять, они должны зарабатывать на конфликтах. На самом деле российские издатели сделали книжный рынок достаточно разнообразным, отвечающим вкусу любого, даже самого придирчивого покупателя. Хочешь колоську – пожалуйста, все что угодно твоей душе. Хочешь интеллектуальную литературу – тоже пожалуйста. Ты можешь запросто почерпнуть для себя что-то новое, пофилософствовать. Теперь наше общество подвержено моде. Мода может быть не только на вещи, но и на книги. Многие покупают философскую литературу не потому, что она им интересна, зачастую их клонит к сну от этих книг, а потому, что хотят показать свое прямое отношение к духовной элите. Книжный рынок насыщен. Фантастика, любовные романы, учебная литература. Возрастает повышенный спрос на литературу, затрагивающую проблемы бытия. Российские издатели не гонят чернуху, они лишь стараются удовлетворить спрос населения в полном объеме. Оценивают те, кто не может ничего создать сам, кто придумывает проблемы и занимается их рассмотрением, а после начинает поднимать эти проблемы в своих статьях с гневной критикой. В своем большинстве вся критика очень продажная, а в критике идут, как правило, неудачники. А ведь если задуматься, то можно прийти к выводу, что проблемы не у тех, кто пишет романы и кто их издает, а у тех, кто их оценивает. Я ничего не оцениваю, я творю. Я женщина и пишу прозу на вечные женские темы. Я проникаю во внутренний мир других людей, учусь их понимать и ощущать. Для меня нет разделения на низкие и высокие жанры, на плохую и хорошую литературу. Этим занимаются критики, у них такое предназначение. Я адекватный человек, у меня есть своя ниша. Я пишу и не имею к литературным прихлебателям никакого отношения. Я пишу детектив, а детектив – это массовый жанр. Я пишу о реальных людях, реальные вещи. Интерес к реализму никогда не упадет. Мне нравится, как я пишу. Мне вообще нравится все, что я создаю, потому что все, что я делаю, я делаю с любовью. В ваших письмах зачастую описана одна и та же боль: нелюбимая работа, депрессия, одиночество или мужчина, который относится с неуважением. В таких случаях рецепт один: нужно срочно менять работу и взгляды на мужчин. Если вы не нашли опору у мужчины, то стоит поискать ее в собственном сердце. Депрессия — это Потеря воли. Как правило, депрессия возникает у тех, кто пережил острый стресс или шок. Депрессия – очень серьезная болезнь, и она требует медицинской помощи. Плохое настроение, удручающие мысли, тоска, дневная сонливость, зачастую депрессивные состояния не соответствуют объективной ситуации и возникают на фоне общего благополучия. Нужно быть осторожными. Наши доктора любят закармливать пациентов антидепрессантами. Самостоятельный выход из депрессии может занять месяцы и годы. Депрессия излечима. Врачи успешно сочетают медикаментозное и психотерапевтическое лечение. Сказываются пережитые душевные травмы, психический стресс и внутриличностные конфликты. Все это и ложится в основу депрессии. Первым делом необходимо сменить работу. Нелюбимая работа загоняет в тупик. Занятие нелюбимым делом никогда не приводило ни к деньгам, ни к счастью, ни к успеху. Пусть вы станете зарабатывать меньше, но при этом будете получать удовольствие. Работать на нелюбимой работе – это словно спать, есть и жить с человеком, с которым противно просыпаться и стыдно выходить в люди. Вы не получаете от своей работы ни радости, ни удовлетворения, поэтому вам необходимо изменить свою жизнь. Многим моим читателям не хватает уверенности. Они постоянно винят себя за нескладную жизнь, смотрят на себя слишком критично и считают, что они законченные неудачники. Необходимо принять судьбоносные решения, перестать винить себя и попытаться изменить жизнь. Все ваши препятствия – это полезный опыт для того, чтобы двигаться дальше. Вам нужно сделать выбор. Выбирайте уверенность. Поверьте, уверенной жизнью жить намного проще. Многим не везет с мужчинами и с работой из-за того, что им не везет с самими собой. Как только вы почувствуете, как же вам повезло с тем, что у вас есть вы, в этой жизни моментально всё изменится. Ведь вы позабыли, что есть человек, которого вы можете сделать счастливым. Это вы сами. Вам необходимо развить в себе новое понимание самой себя. Я ведь тоже не сразу стала уверенным человеком. Я просто всегда верила, что нужно продолжать бороться. Нужно поверить в свою способность к действиям и преодолению препятствий. Необходимо избавиться от саморазрушительного поведения. Многие наши действия направлены на уничтожение. Вы разрушаете себя тем, чтобы убрать душевную боль, но это путь в никуда. В этом мире есть тысячи людей, которым намного хуже, чем нам. Они болеют неизлечимыми болезнями, хоронят близких. Когда особенно тяжело на душе, Постарайтесь вспомнить новогоднюю ёлку, первый снег, смех своей дочери, тихий рассвет, вкус ароматного яблока, летний дождь, ласковые руки мамы. Разве это несчастье? Разве этого мало, чтобы изменить себя и свою жизнь? Многие женщины пишут о том, что их боятся мужчины. Зачастую мужчины боятся вас потому, что в вас нет жизни – Вы делаете вид, что живете, но на самом деле вы лишь двигаетесь по инерции. Ведь, несмотря на все трудности, жизнь так удивительна. Жизнь изменится вокруг вас настолько, насколько вы сами себя измените изнутри. Чем больше вы будете нравиться себе, тем быстрее привлечете в свою жизнь мужчину, который оценит вас по достоинству. Любой мужчина хочет видеть перед собой активную и целеустремленную оптимистку. В любой момент можно подвести черту под вашей прежней жизнью и принять решение начать новую жизнь. Когда вы поменяете свою жизнь, работу и обретёте уверенность в себе, вы научитесь ценить жизнь и её маленькие радости. У каждого из нас есть масса возможностей для того, чтобы жизнь была благополучной и счастливой. Как бы ни было сложно, но мы должны научиться брать на себя ответственность за свою жизнь. Начните с самого малого. Например, позвольте себе что-нибудь такое, в чем вы обычно себе отказывали. Когда в моей жизни возникают проблемы и малоприятные ситуации, я всегда вспоминаю свое детство и потрясающий запах маминых пирожков. Это было чудесное время. Я просыпалась и чувствовала, как из кухни доносится запах пышных пирожков с картошкой. Я нежилась в постели, водила носом и думала, что сегодня воскресенье и не нужно идти в школу. Этот запах говорил, что меня любят, мной дорожат и обо мне беспокоятся. Спустя годы, когда я вспоминаю этот запах, мне становится тепло и спокойно. Я чувствую защищенность от внешнего мира и домашний уют. Поэтому мне искренне хочется, чтобы мы не держались двумя руками за ощущение слабости и беспомощности. Заниженная самооценка и неуверенность в себе еще никого не привели к положительным результатам. Никогда не критикуйте себя. Поверьте, на этом свете есть масса людей, которые с удовольствием сделают это за вас. Постарайтесь освободиться от страха перед неудачами и ошибками. Освободитесь от прошлого. Тратьте свою душу на настоящее. Поверьте, это намного эффективнее, чем тратить ее на прошлое. Не усложняйте без того сложную жизнь. Переживая слишком бурно свои проблемы, мы подрываем свое здоровье. Никогда не поздно обновить свою жизнь. Поменяйте цвет волос, купите новую губную помаду, удивите тех, кого вы уже давно знаете. Ни в коем случае не меняйте свою жизнь с понедельника. Меняйте ее Прямо сейчас постарайтесь стать счастливой не в следующем году, а именно сегодня. Просто примите свою жизнь и полюбите ее такой, какая она есть. Постарайтесь с особым теплом отнестись к себе и к своим близким. Подумайте о том, что в жизни так много интересного и удивительного. Когда в последний раз вы радовались ласковому солнышку, пению птиц, запаху цветов и плывущим по небу облакам?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 Именно поэтому я призываю своих читателей не бояться одиночества. Не такое уж оно и страшное, как нам его преподносят. У страха глаза велики. Страх одиночества заставляет нас забывать о том, что мы — личность. терять уважение, все прощать, угождать, закрывать глаза на многочисленные измены. А таких женщин либо уходят, либо живут без уважения. Но ведь мы с вами достойны самого лучшего. Любовь Это хорошо, но вот любовь без разума – это плохо. Мне хочется, чтобы все мы находили в себе силы вовремя прекращать неперспективные отношения. Я не знаю такого выражения, как «одинокая женщина». Не знаю и не хочу знать. Есть выражение «свободная женщина», и оно намного мне ближе. Свободная женщина свободна от людских сплетен, критики, предрассудков, стереотипов и ограничений. Я очень хочу, чтобы мы никогда не жили своим прошлым и находили в себе силы его отпустить. Если мы живем прошлым, то нам не хватает энергии для настоящего. Если мы живем будущим, то начинаем путаться в своих мечтах и фантазиях. Поэтому нужно жить настоящим. Настоящая жизнь только здесь и сейчас. Я искренне надеюсь, что мы с вами сможем полюбить все, что имеем, обретем внутреннюю легкость и вспомним, что у нас есть крылья – Просто мы постоянно о них забываем. Мне особенно приятно получать письма от женщин счастливых в браке, ведь в наше время это уже редкость. Они пишут, что ощущают стабильность и надежность. Счастье в семье бывает, когда финансовую основу составляют доходы мужчины, когда мужья трудятся и делают все возможное, чтобы их семья ни в чем не нуждалась. Такие мужья заслуживают уважения. Увы,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 пускают нас до своей. Вы пишите мне, что, читая мои книги, становитесь смелее, мудрее и целеустремленнее. Я горжусь этим. Если мужчина разлюбил и хочет уйти, то ни одна женщина его не удержит. Бесполезно хвататься за соломинку и делать вид, что ничего не происходит. Необходимо всегда оставаться личностью и не обрекать себя на жизнь с человеком, для которого вы стали пустым местом. Мужчина, который не любит, всё равно рано или поздно уйдёт. Он не стоит унижений и слёз. Дорогие мои, как бы ни было больно и тяжело, но время всегда лечит. Оно не только лечит, но и расставляет всё на свои места. Нужно жить активной и полноценной жизнью. Свобода – это альтернатива несчастливому браку. Иногда мы не чувствуем одиночества после развода, потому что сполна насладились им в браке. Мы выходим замуж, чтобы избавиться от одиночества и разводимся для того, чтобы не чувствовать одиночество. Очень часто с мужьями мы бываем чересчур одинокими, забываем о себе и цепляемся за свое прошлое. У нас у всех есть право еще на одну любовь. Давайте будем все вместе встречать каждый новый день с улыбкой и верить, что никогда не поздно меняться и начинать все сначала. Никогда не поздно, пока мы живы. Давайте будем учиться не жить своим прошлым. Прошлое – это прошлое, и уже ничего не вернёшь и не изменишь. Когда-то я тоже была заложницей своего прошлого, но наступил момент, когда я ощутила в себе невероятный прилив сил и поняла, что должна двигаться дальше. Я поняла, чтобы стал меняться окружающий меня мир, я должна измениться сама. А это значит, что надо набраться решимости поменять свою жизнь своё отношение к ней. Я почувствовала в себе готовность к переменам, и у меня получилось. И при желании это получится у каждой из вас. Давайте вместе улыбнёмся этому миру. И этот мир обязательно нам подмигнёт и улыбнётся в ответ. Он всегда снисходителен к тем, кто искренне любит жизнь. Очень много писем приходит от тех, кто пережил развод. Пройдёт время. И вы поймете, что развод – это не крах нашей жизни. Просто одна дверь под названием «жизненный этап» закрывается и открывается совершенно другая. Любые перемены всегда к лучшему. Спустя столько лет я глядываюсь на свою прошлую семейную жизнь и благодарю своего бывшего мужа за то, что он нашел в себе силы навсегда уйти из моей жизни. Даже страшно подумать, как ужасно я когда-то жила. Я уверена, что вы все с высоко поднятой головой преодолеете этот жизненный рубеж. Вы не одиноки в своих переживаниях. Сотни тысяч женщин пережили подобное. Вы просто достойны большего. Если вас оставил любимый, то еще неизвестно, кому в этой ситуации повезло больше. Нужно взять себя в руки и научиться жить без него. Ведь жили же вы как-то без него раньше и неплохо жили». Встречали рассвет, закат, ловили ладонью первые снежинки и радовались каждому дню. Во всем нужно искать положительные моменты. У вас появилось много времени, чтобы устроить свою личную жизнь, где вы будете любимой, желанной и единственной. Поверьте, ваш новый мужчина будет любить все, что раздражало вашего мужа. Никогда не бойтесь одиночества. Если вы дадите ему понять, что у вас на него просто нет времени, оно никогда не зайдет в двери вашей квартиры. Уж мы-то с вами хорошо знаем, что женщина, излучающая счастье – это настоящий магнит для мужчин. Любовь должна приносить радость и удовлетворение, но не боль и разочарование. Отдавать тепло своей души нужно только достойному мужчине, и при этом никогда не стоит забывать о чувстве собственного достоинства. Увы, но мужчины не ценят тех жертв, на которые идут женщины. Ошибка многих девушек и женщин состоит в том, что очень часто они думают, что в их жизни придет мужчина и сделает их счастливыми. Но ведь никто никому и ничего не должен. Счастливой можно быть как с мужчиной, так и без него. Просто у счастливой женщины намного больше шансов завладеть сердцем мужчины, чем у той, которая привыкла быть жертвой. По возможности закрутите роман с собственной жизнью. Ведь в жизни же так много интересного. Я закрутила умопомрачительный роман с жизнью, и мне столько хочется еще успеть. Столько сделать, столько написать и столько увидеть. Для того, чтобы закрутить роман с жизнью, не обязательно иметь большие средства. Можно просто начать ходить в бассейн посещать спортивный клуб, записаться на танцы живота или в ближайшую группу здоровья, чтобы вместе с новыми знакомыми пойти в тур выходного дня или какой-нибудь пеший поход. Сходите в церковь, поставьте свечку за здравие, сходите в кино, в театр, на концерт, найдите себе достойное хобби и, самое главное, пытайтесь выглядеть как человек, который всем нравится. Даже если вы далеко не оптимист, то старайтесь им быть хотя бы на людях. Одеваясь по утрам, не забудьте надеть улыбку. Чтобы привлечь мужчину, нужно иметь активную жизненную позицию, а без этого никуда. Любите жизнь, себя и своих близких людей. Умейте по-настоящему веселиться и притягивать к себе только положительные эмоции. У нас всех и у меня огромная радость. Моя постоянная читательница, Ассылова Алиса из города Екатеринбурга, вышла замуж за своего любимого человека. В одной из своих книг я опубликовала письмо девушке, больной псориазом, которая стеснялась своей болезни и боялась потерять любимого человека. Так вот, эта замечательная девушка смогла не только победить свою болезнь, но и сохранить свое счастье. Она похорошела и расцвела. Я смотрю на ее свадебную фотографию и поражаюсь, какая же это красивая пара. Алиса, милая, я от всей души желаю вам и вашему супругу огромной любви и счастья, побольше хороших людей на вашем жизненном пути и море улыбок вокруг. Я всегда вас помню, люблю и прошу передать от меня наилучшие пожелания вашей маме.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 Я перешла в другое издательство, и у меня теперь новый адрес для писем – 129 075, Россия, Москва, абонентский ящик 30». Если вы напишете мне письмо по этому адресу, то оно обязательно попадет мне в руки. Пишите мне про свои личные проблемы, радости, горести и неудачи. Я всегда вас пойму и с удовольствием протяну вам руку дружбы. По вашей просьбе я поменяю ваши имена и названия городов и отвечу на ваши письма в конце своих книг.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 Старайтесь подписывать конверты более понятным и разборчивым почерком. Некоторые посланные мною письма вернулись обратно из-за неверных адресов. Но ведь я пишу так, как могу разобрать ваш почерк. Очень надеюсь на ваше понимание. Если вы не хотите, чтобы я писала о вас в своих книгах, то дайте мне знать, я никогда ничего не сделаю против вашей воли. Просто так много схожих проблем и судеб, что хочется, чтобы хоть капелька вашей душевной боли нашла понимание, в сердцах моих читателей. Ведь за годы нашего с вами общения мы стали почти единой семьей, где каждый может понять, помочь, простить, подсказать и поддержать. Спасибо за ваше многочисленное приглашение в гости. Мне так приятно сознавать, что почти в каждом уголке нашей необъятной Родины и за ее пределами у меня есть близкие и по-настоящему родные люди. Мой бывший издатель все никак не может пережить наш с ним развод и в силу своей жуткой жадности и человеческой нечистоплотности постоянно готовит подарки моим читателям, прикрепляя к моим романам чужие и одевая книги других авторов в мои бывшие обложки в надежде на то, что вы будете путать их с моими. Пожалуйста. Не поддавайтесь на провокации, не соглашайтесь на подобные подарки и не ведитесь на дешевые подделки. Не набивайте карман человеку, хамство которого не знает границ и который заботится только о своих миллионах. Ему чужды нормы нравственности и морали. Он не в состоянии относиться с уважением к автору «Женщине», на которую он еще долгие годы будет зарабатывать деньги, выпуская книги и откровенно издеваясь как над моими произведениями, так и над моей читательской аудиторией. Все, что он умеет уважать в этой жизни, только его деньги. Других ценностей у него нет. Ему настолько понравилось паразитировать на моем имени, что он выпускает подделки, как грибы после дождя. В силу своей ограниченности, и недальновидности, он думает, что читателя можно обмануть и считает себя намного умнее других. А я считаю, что читателя не обманешь. Никто не в силах разрушить нашу с вами любовь. Вместе мы сила. Спасибо за вашу поддержку. Сейчас она мне просто необходима. Остерегайтесь подделок. Покупайте книги в новых роскошных обложках, без довесков и различных подарков. Давайте вместе дадим отпор нечистоплотному издателю и не позволим ему паразитировать на моем имени. Я никогда не устану признаваться вам в своей любви и благодарности, в который раз убеждаюсь, что меня читают самые-самые. Я протягиваю вам свою руку дружбы, искренне надеясь на то, что мы будем проходить этот жизненный путь вместе. Спасибо вам, дорогие мои, за то, что вы есть. Ради вас я живу, Творю, не думаю о плохом и иду только вперед. Вы мой тыл, моя любовь, моя надежда и моя вера. До встречи в следующих книгах. Любящий вас автор Юлия Шилова.